Глава двадцать шестая Как и предполагал опытный и мудрый кхан, до города мы добрались без каких-либо сложностей, если не считать того, что я чуть было не провалился в обрушившийся под моими ногами тоннель. Было бы обида оказаться погребенным заживо, но зато теперь становилось понятно, почему городу вела вытоптанная кривая тропа, итлеющая как змея. И почему редкие местные жители предпочитали идти по ней, а не напрямую? Ханк слову довольно легко согласился отправиться на примиг, чтобы срезать путь, и ни слова не сказал о возможном обрушении. Так что меня застигло в расплох. Еле успел отпрыгнуть. У входа в поселение я осмотрелся. Довольно крупный, выложенный из песчаника город, стал стенными 20-метровыми стенами и десятком врат, ведущих со всех сторон к его внутренним улочкам. Попасть внутрь оказалось не так уж и сложно. Уставшим голосом ответив на стандартные вопросы стражи, в соответствии с моим резюме, разумеется, и заплатив 50 нот, вошёл в город под названием Штоппер. "Слушай, а чего так дорого?" спросил я Хана, стояла нам очетиться на узких улочках, по которым двигались разного рода боги, что в большинстве случаев напоминали человека, пусть и мутанта, но всё же ближе к нашему виду: голова, две руки и две ноги. Кроме тесных переполненных улиц, в глаза сразу бросились широкие местные проспекты, по которым носились насекомые. То были владельцы города и этой части региона из тёртых земель, добытчики из клана Железнобрюхов. Потому что ходят всякие, не пойми, чем занимаются. Для местных существует гарант специальный допуск, по которому они могут ходить везде без пошлин. Он же в половину уменьшает налог на добычу трофеи, сдаваемые кланом. Но и в качестве идентификатора личности используется. Стоит дорого, 1000 нот в год. Но для тех, кто собирается остаться здесь надолго, выгода очевидна. А мы будем такой брать? У меня есть и так, а тебе нет смысла. Видишь ли, тогда сработает система. Я без понятия, выдаст она пропуск на то имя, что ты назовёшь сейчас, или на твоё настоящее. Не было у меня возможности проверить это раньше, а рисковать что-то не очень-то и хочется, признался наставник, удивив меня тем, что и он не всезнайка. "Уже если ты не уверен, то я тем более. Надо пойти сдать тушки, наверное. Рюкзачище-то здоровенный. Ты в своё пространственное колечко их складывать не захотел. Не стоит переводить артефакт Биранга на подобный мусор", скривился мой провожатый и свернул за угол, выходя на улочку пошире. А вела она на огромную базарную площадь, где, казалось, собралось тысяч так двадцать разнообразных существ. Крутой ранг, стоит много, наверное. Распространенные артефакты такого ранга не продают. Бывали случаи, когда какой-то слабый клан получал в свои руки подобный артефакт и уже через месяц переставал существовать, если добровольно не отдавал предмет более сильным. Церовый мир, церовая правда. Лучшее достается сильнейшим. Поделился он очередной мудростью, когда мы входили на этот гигантский базар. Суматошно тут, оценил я толпу, ныряя следом за ханом. Что сказать о второму увиденном мной городе в мире богов? Тесновато, узковато, многовато. Строили его явно давно. Материалом для большинства зданий послужил песчаник. Из-за него металла и повсеместной ржавчины, мне казалось, что я попал в какую-то дикую, пережившую катастрофу планету, что умирала, постепенно превращаясь в пустошь. Вместо лесов и озёр вырастали песчаные барханы, дюны и многочисленные остовы былой цивилизации, что пробивались из растрескавшейся земли. Впрочем, на моё замечание о хреновом климате Хан сказал, что так не везде. Просто последствия масштабной добычи сказываются Так что это лишь мимолётное ощущение. Тяжесть воздуха, витающая повсюду пыль и поражённые каркасы построенных тысячи, если не миллионы лет назад зданий. Как бы много вокруг не было ржавчины, даже мне было очевидно, что построено тут всё ещё крепко и надёжно. Постройки дарили чувство безопасности и своеобразного уюта. Приюткий дом имел больше пяти этажей. И на самом верху этих местных высоток развевались потускневшие белые флаги с символом красного круга, пересечённых десятком криво разбросанных полос. Ветер там наверху был столь мощный, что эти флаги ни на секунду не опадали. "Сюда!" позвал меня хан и, схватив за рукав, потащил между двумя огромными жопами каких-то прямоходящих носорогов. "Добрый день!" Площадка скупщика Таричо рада приветствовать вас и дать справедливую цену за ваши находки. Желаете скинуть столь тяжкий груз со своих плеч и получить половесные монеты взамен? Продавец оскалился, сияющий белозубой улыбкой, приветливо кивая на монолитную каменную платформу рядом с палаткой, у которой он сидел. Этот человек чем-то напоминал араба, только вот цвет волос у него был зелёный, а глаза, подобно чистейшему изумруду, сверкали и вводили в транс. Внезапно захотелось продать ему все, что у меня было, и даже с огромной скидкой. Странно, вдруг подал голос Хан и задрал голову к небу. Ни одной звезды и не видно. Практически беззвучно произнес один из пастырей, еле шевеля губами: «Ибо они светят только друзьям». Я вас услышал. Гнавенно подкинул вверх монетку торговец, и меня будто куполом накрыло, отсекая все звуки окружавшего нас гвалта. Чем я могу быть полезен друзьям Звездного Совета? Навождение резко отпустило, а в глубине души заистерилась жаба. На всех доступных ей языках возмущаясь подобного рода наглой магией чуть было не пустивши нас с ней по меру. Корича, как ты сам понимаешь, дело довольно важное, раз уж я обратился к тебе с просьбой. Безусловно, я ведь во внимании. Он улыбнулся и подошел к нам поближе, протягивая руку. Передай ему рюкзак. Пусть посчитает товар. Объяснил кхан движение торговца и продолжил, обращаясь уже не ко мне. Нужна небольшая поддержка. Твои глаза и уши в этом городе. Появился новичок, и мы с моим другом по поручению звёзд ищем его, дабы спасти от объявивших охоту хищников. Говорят, он удрал из города сначала. Если увидишь его или тех, кто его ищет, дай мне знать. Мы будем каждые пару дней приходить сюда под видом рядовых охотников и скидывать добычу. Кто хищники? Из реальной крупной рыбы знаю пока только об одном человеческом клане. Доминион-реликт. Если они или их шестерки вдруг засуетятся, дам знать. Не беспокойся. Ваш персональный бонус как новым клиентом двадцать одна тушка златоярых обезьян по шесть нот за штуку. Минус десять процентов налога. У вас ведь есть гарантия? Есть. махнул появившийся из ниоткуда карточкой кхан и уже через пару секунд ему в руки опустился шестигранник, который он осторожно передал мне. Да уж, с налогом этим уменьшенным они, конечно, намудрили. Прям волосы на голове рву из-за переплаты. Высказывать свой сарказм вслух не стало. Всё-таки не стоит представать перед торговцем в образе деревенщины. Будет странно, если мудрый спутник Хана вдруг начнёт удивляться таким простым, всем известным истинам. Что-то ещё желаете? Может, прикупить что-то для путешествий? Да, есть кое-что. Опередил я, уже готов у вотказаться к Хана и принялся загибать пальцы. Карту местности, любые книги для новичков, бестиарий, в общем, всё, что только может новичку понадобиться. В первую очередь информация. Когда найдётся наш малыш, сделаем ему подарок. Следом я тут же повернулся к хану и поклонился, будто бы виноват оторатория себе под нос. Бос, прости, приказ выдвигаться был такой неожиданный, что я ничего с собой не взял, а признаться сразу не хватило духу. Обещаю, это первый и последний раз. Хан блеснул глазами, надул ноздри, тяжело выдохнул и, будто успокаиваясь, через сжатые зубы выдавил: "Потом поговорим. Расскажешь, что ты там еще забыл, кретин!" Ну, вроде не слишком палявно. Мы отошли от палатки, снова ныряя в шум и гам города и протискиваясь меж многочисленных башков и их друзей. Внезапно к хана остановил меня и замер сам, прямо перед дорогой. Там, словно из-под земли, появился какой-то шестиногий божок, тянущий огромного закованного в цепи жучару. Маги использует, дабы внимание не привлекать. И это тянут в дисеровщику жука, норщика, их используют для бурения тоннелей в местах с особо крепкими породами. Дрессировщики, кстати, одни из самых уважаемых богов, так как одинаково полезны в любом регионе, даже на фронтире. Без них продвигаться вперёд практически невозможно. Подчинённые звери становятся и живым щитом, и разведкой, и ударным корпусом, да? Совершенно верно. Любой дрессировщик это сразу несколько потенциальных врагов или союзников. Мы пошли дальше, следуя за гигантским жуком, еле-еле шевелящим лапками. Великая сила тягача несла его куда-то в район центральной крепости. Ах, сколько мне открыть чудесных! Мы дошли до старого, но монументального четырёхэтажного здания из отшлифованного ветром жёлтого песчаника, а потом скользнули внутрь, оказавшись в более-менее благоприятном и обставленном холле. Везде сущая пыль внутрь не проникала, да и какое-то странное устройство из камня обдуло нас на входе с головы до ног, выгоняя каждую песчинку наружу. Я молча следовал за наставником. Тот снял блок из двух комнат по цене в сорок две ноды за сутки, плюс восемь нод за стандартный завтрак. Да уж дороговато, но ничего не поделаешь. Оба номера пошли со скидкой благодаря его карте гранта. Мне пришлось просто назвать своё официальное имя. Ни тебе паспортов, ни регистрации через систему. Впрочем, не успел удивиться, как меня попросили приложить ладонь к странному артефакту. Только кхан убрал с него руку, наблюдая за синим светящимся камнем, как настала моя очередь. Слегка волнуясь, я повторил за наставником. Внимание, активирована способность контроль эволюции. Контроль эволюции. Вы подверглись воздействию артефакта Диранга стандартный регистратор. Данный артефакт проверяет вашу божественную отметку в соответствии с внутренней базой данных, демонстрируя через кристаллы одно из двух состояний оцениваемого объекта. Согласно полученной информации, регистратор ведёт учёт данных посетителей и отключает клиентов с полным либо заблокированным доступом. Примечание: более высокоранговые артефакты данного типа способны распознать вашу истинную сущность. Вам доступна возможность скорректировать результаты регистратора. Стоимость вмешательства в работу артефакта 15 единиц божественности. Желаете вмешаться в работу артефакта? Отказаться. Ну, во-первых, спасибо за справку. Во-вторых, не желаю. Никакой нужды в подтасовке данных нет. Я и так спокойно пройду проверку. Я ведь не смогу попасть в чёрный список, если ничего не сделал и вообще впервые с сетью этих заведений столкнулся. Как и ожидалось, один из двух кристаллов наверху артефакта загорелся, таким же синим цветом, как и у Кхана. Короче говоря, всё хорошо. Мы отправились в наш блок, где каждый получил по тесноватой одноместной комнате с общей гостиной и зоной между ними. Развалившись в кресле-качалке, я приготовился было уснуть, но Кхан немилосердным тычком в ногу разбудил меня. Едва глаза закрылись. Тебе надо способность изучить и после этого привыкнуть к ней. Так что давай, приходи в себя и будем тренироваться, усиливаться и прочее. Я проконтролирую. Самопровозглашенный тренер довольно быстро продемонстрировал отсутствие жалости, заставив меня перед изучением пройти полный курс общей силовых упражнений. Вот так тренировочка. К счастью, комплекс оказался по большей части известный и простой. Мне не пришлось заниматься какими-нибудь извращениями вроде прыжков на скакалке, сидя при этом в шпагате. И пусть идея с учётом физической силы тела казалась провальной, всё изменилось через мгновение. Всего-то и стоило, что упасть гантелим, штангом и прочим артефактом из качалки на пол. Для персональной тренажёрки у него в кольце пространства, значит, хватает. Добротная, качественная тренировка с сумасшедшими для простого смертного показателями. Но тут всё иное, всё иначе. Блины для штанги имели схожесть с нашими размерами. Но весили примерно в 5-6 раз больше. Поэтому я легко со оружал штанги с весом от 300 кг при помощи пары блинчиков. Ну так, чисто для размяться. Когда я уже выдохся от целой серии взрывных упражнений с большим весом, Хан что-то там себя отметил и наконец прекратил свои тесты. А теперь давай проверим, как ты держишь удар. Только давай к стене побольше мягко приложим. Ещё протаранишь, когда лететь будешь. То ли обещал, то ли предупредил он. Я ухмыльнулся, а когда моя защита оказалась пробита и я врезался в противоположную стенку, тренер: "Может, зал найдём. Оплачивать ремонт я не хочу. Тренировочные только для клановых". Да и глаз там уйма, откинул моё предложение глава общественного пионерлагеря, наблюдая за тем, как на моей груди слой за слоем появляются костяные наросты. Вот только и они не помогли. Сперва меня с треском откинуло на матрас. Потом я почувствовал, как что-то хрустнуло ещё и внутри меня. И тут пришла боль. Эту боль я и пытался всеми силами подавить. Получалось слабо. Пока ждал регенерацию от моего метаморфа или хотя бы базового восстановления от контроля эволюции, прошло 5 минут. В голову уже полезли вопросы: зачем? почему так? И финальный: а оно мне вообще надо? Чуть позже пошли тесты разных вариаций моей брони. Только когда я выжилил из себя все соки и сам стал походить на овощ, нарастив на груднике металлический щит, Хан стал выглядеть довольным. Не получилось у этого издевателя сломать его ни после первого, ни после второго удара. Ну что, подведём итоги? Твоё физическое развитие происходило хорошо. Тело без очевидных перекосов или атрофических последствий глупости. Если оценивать по нашей всеми любимой шкале, до ордера ранг И, местами даже ближе к следующему рангу. Хан увалился в кресло и перестал смотреть на меня, просто раскачиваясь ради удовольствия. Понял, слабоват, значит, в этих аспектах. Надо исправлять недоразумение. Верно. Как бы некоторые не хотели стать полноценными магами, а развивать тело не менее важно. И тут надо не только божественность в характеристики вкладывать. Боевые подразделения кланов тренируются каждый день не просто так. Он кто не привык напрягаться, терпеть боль или вообще забыл, что это такое. Рано или поздно окажется в ловушке. Магия не панацея, да? Не всегда панацея. В землях мифов наш клан как-то столкнулся с одной тварью. С виду монстр одиночка, ничего необычного. Окружить, направить град магических атак, уничтожить, собрать добычу. Вроде бы никаких сюрпризов. Вот только твари иногда идут не общеизвестным о своим собственным уникальным путем развития, и это была такой. Я внимательно слушал рассказ, прекрасно понимая, что все это мне говорят не ради красного славца, а ради отрезвления моих амбиций и предотвращения глупостей, в которые я могу влезть по незнанию. Ведь, как я понял, хан отвечает за сохранность моей тушки головой, и пусть мне это не нравится, и я о подобном не просил, подставлять его не собираюсь. За эти несколько дней мы успели и выпить, и закусить, и сразиться, и анекдоты друг другу потравить. Правда, никто из нас не понял юмора других миров, но это не главное. Главное, что мужик он хороший, нормальный и адекватный. Не думаю, что ему самому охота нянчиться, но такой вот выдали ему крест: "Я его ноша, и ему её нести". Когда и третья атака провалилась, мы поняли, что встряли. Но она активировала какое-то поле антимагии, и мы вообще ничего не могли поделать. А потом она совсем разбушевалась и начала контратаковать. О, она оказалась очень быстрая и свирепа. Тогда 50 человек отправились на перерождение, прежде чем мы сумели завалить эту лёгкую добычу. Катастрофические потери из-за одной маленькой ошибки и недооценённого противника. И как итог, в следующие 2 дня, пока наш передовой отряд восстанавливался, на нас несколько раз напали, усугубляя и без того шаткое положение. И как итог, вас выбили из земель мифов? Не сразу. Но да, мы понадеялись на маги, неправильно сформировали отряд, и результаты расхлёбываем до сих пор. Десятилетия прошли, а мы всё ещё не вернулись к прежним значениям силы. Тот, кто показал слабость, в первую очередь должен ждать атаки. Никто не полезет на здорового гигантского зверя. Но если зверь ранен, тот же найдётся достаточно хищников, что попробуют его добить. Я кивнула, осознавая всё то, что пытался донести до меня наставник. Мы ещё несколько часов кряду говорили о магии и способностях, о рангах, комбинациях, противодействии, усилении заклинаний и многом другом. Синергия в этом мире воздействовала по полной. Тебя атакуют огнём? Защищайся льдом. Против ветра, создавай земляной вал. За спиной открылся портал. Скинь туда парочку заклинаний магии хаоса, и пусть портальное окно прикончит своего же владельца, став нестабильным. И многое, многое другое. В конце концов, я достал книгу с записанным на ней магическим заклинанием Пятихвостый страж и принялся за её изучение. Тут ничего сложного нет. Книга это квинтэссенция божественности, которую нужно принять в себя и расслабиться. Позволив знаниям впитаться в подсознание, всё произойдёт автоматически. Однако есть кое-что, о чём новички часто пренебрегают. Ханстал и подошёл к окну, полностью зашторив его. Лишние звуки, посторонние рядом, ненужные мысли всё это сбивает и мешает знаниям усваиваться. Это ведёт к нехорошим последствиям. Первое ты потратишь на изучение больше времени. Вспомни, сколько у тебя ушло на способность, когда ты поглотил сферу. Второе. Ты не сможешь освоить что-то глубоко. Видел я одного идиота, что вместо диранговой способности получил в разы более слабую F-ранговую. Потерял целых два ранга. А всё из-за невнимательности и досрочного выхода из состояния просветления. Поэтому я тебя прикрою, буду по ту сторону двери. Спасибо. У тебя способности ранга, но я видел, на что она способна, будучи развитой до C. Поверь, я бы и сам с удовольствием заполучил такую, но мой лимит исчерпан. Да и ничего менять я не планирую. Тело и так перекачано. Для земель Мифов нужно больше духа. Последний он пробубнил себе под нос с какой-то грустью. Тяжело вздохнув, наставник открыл дверь и вышел в коридор, покинув нашу уютную гостиную. Что же, посмотрим, что и себя представляет этот страж, которого он так расхваливает. Во фронтире Обогнув искореженные остатки огромных металлических ворот, что были наполовину погребены в землю, Синху приблизился к небольшой горной гряде с одним единственным проходом внутрь. Ржавевший остов массивного шлюза с не работающей дверью, что на одну треть прикрывал проход, показался перед ним во всей красе. У двери замерла шестерка каменных стражей из полинов. Пятиметровые, вооруженные щитами и мечами, статуи были невероятно детальны. казалось, прямо сейчас они охраняли проход под гору. Синху остановился, взглянул на огромный кусок выцветшей, местами порванной ткани, на которой выгоревшие символы складывались в причудливый узор механического цветка. Чуть ниже едва виднелась предупреждающая табличка, что никому не советовало заходить за красную черту. Звёздный лорд ухмыльнулся. Красной черты уже давно не было. Ветра, дожди и случайно забредающие сюда сверхсильные монстры давно стерли ее, но он помнил, где она проходила. Прошло всего-то двадцать тысяч лет. Стоя прямо за нужной чертой, Синху произнес диковатую, ничего не значящую фразу. Набор букв, так показалось бы случайному слушателю. Однако за этими странными звуками скрывалось древнее послание системы своим первым защитникам, первым детям. Этого языка уже никто не знал и не помнил, ведь время не прошло целые эоны. С тех пор эпохи сменялись неоднократно, и лишь старые монстры, заставшие ещё те времена, могли считаться теми самыми первыми сынами и дочерьми системы и помнить его. Они вообще много чего помнили. В ответ на прозвучавшую фразу статуи зашевелились, меняя позы и поворачиваясь к центральной аллее, ведущей в некогда процветавший подземный град, центр научных исследований и артефакторики. О, да. Теперь в окружении старых марионеток там жил лишь старый призрак. Он пытался сохранить оставшееся наследие и разгадать загадки, оставленные первыми богами, теми самыми братьями и сёстрами, что давным-давно ушли за горизонт. Стражи из Палины превратились в почётный караул, приветствующий ещё одного монстра, что имел полное право находиться здесь. Старый дьявол пришёл в гости к старому призраку, туда, куда не добирался ни один клан из нынешнего поколения богов. Конец первого тома или лишь начало нашей истории.